С помощью перестукивания на расстоянии пустых тринадцати камер я продолжал общаться с Моррелом и Оппенгеймером. Оставляя свое тело в камере, я мог навестить Сан-Франциско и посмотреть, что там происходит. Таким образом, я два раза навестил мать, и застал ее спящей. Но я не имел власти над материальными вещами и не мог ничего сдвинуть. Зато имел возможность проходить сквозь стены. Магазин колониальных товаров на углу, с полквартала от домика моей матери, перешел в другие руки. Я узнал это по новой вывеске. Мне пришлось прождать полгода, чтобы подтвердить это видение. Я написал письмо, и мать ответила мне, что да. «Действительно, хозяин переменился». «Вы прочли эту вывеску?» «Конечно. Иначе как бы я узнал ее содержание?» «Хорошо, Моррелл. Ваши слова легко доказать. Нам нужен порядочный надзиратель, который показал бы нам утреннюю газету. А вы перед этим отправитесь в наш старый добрый Фриско. Встанете на углу третьей улицы и рыночной площади» в 2-3 часа ночи, когда газетчики разносят газеты, и прочтете последние новости. Если вы расскажете мне, что написано в газете до того, как мы прочитаем ее, то я ваш до последнего вздоха. Хм. Это и вправду хорошее испытание. Ты прав, Джек. Это будет неопровержимое доказательство. После него будет грех не поверить. Хорошо, я как-нибудь попробую. Но мне, право, так не нравится процесс оставления тела, что я пользуюсь маленькой смертью, только если боль в рубашке становится просто нестерпимой. Вот с такими, как ты, всегда так. Языком болтаете а делом доказать ничего не можете. Моя мать часто общалась с духами, но ни разу не добилась от них ничего хорошего. Духи не могли ей сказать, где старику искать работу или золотые прииски, или вытащить выигрышный билет в китайской лотерее. Они говорили только о том, что дедушка умер от скоротечной чахотки – Или о том, что через четыре месяца мы переедем на новую квартиру. Это предсказание было несложным, потому что мы переезжали в среднем шесть раз в год.